Средний уровень. Семь способов улучшить ваше вмешательство. Эффективные навыки по изменению сознания, включая ваше собственное. Первое. Позвольте друзьям ошибаться. Если кто-то с вами не согласен, то это вполне нормально. Второе. Выстраивайте золотые мосты. Помогите собеседнику избежать социального смущения, если он вдруг изменит свою позицию. Третье. Следите за словами. Избегайте слов «ты» или «вы», заменяя их на местоимение третьего лица, либо на слова, относящиеся к вам обоим, например, «мы» и «нас». Четвертое. Застряли? Смените курс. Меняйте направление разговора, чтобы он продолжал протекать гладко или возвращался к изначальной цели. Пятое. Меняйте свое мнение. Меняйте свое мнение прямо во время разговора. Шестое. Введите шкалу оценки. Используйте шкалу, чтобы оценивать эффективность вмешательств, а также выяснять, насколько кто-то уверен в своих убеждениях. Кроме того, с ее помощью вы сможете задавать собеседнику интересные вопросы в дальнейшем. Седьмое. Привлекайте внешние ресурсы. Обращайтесь за помощью к посторонней информации, чтобы ответить на вопрос, каким образом вы пришли к такому выводу. Я никогда не рассматривал расхождение во мнениях, в политике, религии, философии как повод для ухода от друга. Томас Джефферсон в отношении Уильяма Гамильтона, 22 апреля 1800 год. вмешательство в чьи-то убеждения требуют разговорных навыков среднего уровня. Успешные вмешательства часто требуют больше дисциплины и тонкости, чем нужно для применения основ. Однако они все еще легко доступны. Навыки, описанные в этой главе, должны сделать ваши попытки изменения сознания более эффективными. Но не забывайте, что их успех зависит, в частности, от твердого, естественного понимания материала, представленного во второй и третьей главах. Другими словами, вам нужно будет интегрировать промежуточные навыки этой главы со всем, что вы уже узнали. Некоторые из техник, которые следуют далее, действуют в сфере эмоций, и они могут потребовать от вас преодоления естественных импульсов, толкающих вас на спор, защиту и непрошенные исправления. В то же время некоторые техники действуют вне эмоциональной сферы и требуют применения интеллектуальных усилий. Вам нужно будет оценить дискуссию и соответствующим образом адаптироваться. В этой главе вы познакомитесь с методами вмешательства, то есть стратегиями изменения чужих когнитивных процессов и призыва пересмотреть свои убеждения. Как уже отмечалось, некоторые из них требуют проявления эмоциональной сдержанности. Например, вам может понадобиться не дать себе наброситься на человека, придерживающегося убеждения, которое вы находите отвратительным. Точно так же действует и построение золотых мостов. Они нужны, чтобы ваш собеседник мог спокойно изменить свое мнение. Это требует от вас отбросить разочарование и самодовольство и подавить желание позлорадствовать. Желание и способность изменить свое мнение, когда это оправдано, также означает, что вы должны уметь забывать о своей гордости на некоторое время. Некоторые техники, описанные в этой главе, также требуют от вас развития интеллектуального мастерства. Самая простая из них включает в себя количественную оценку вашего прогресса в виде введения числовых шкал. Числа могут быть весьма полезны для прояснения точек преткновения или даже для того, чтобы помочь людям изменить свои собственные убеждения. Однако они также могут показаться искусственными или манипулятивными поэтому эффективное их применение требует большей разговорной тонкости, чем требуется для основ. Вам также придется научиться переформулировать разговор в реальном времени, чтобы он оставался в нужном русле. Это требует успешной интеграции методов слушания и обучения и немного смекалки. Задействование внешней информации также означает признание определенных факторов вне вашей компетенции вам нужно будет отказаться от ложной гордости которая связана с попытками скрыть свое невежество вместо этого вам придется собраться с духом и признаться в том чего вы не знаете первое позвольте друзьям ошибаться ты ведь знаешь я думаю что это предполагаемое воскресение иисуса глупо не так ли спрашивает богасян вишер смеясь отвечает да Фил Вишер — создатель «Веджи близкий друг Питера. Он не просто христианин. Он также создает телевизионные шоу, которые пытаются призвать детей переходить в христианство. Несмотря на то, что Питер провел большую часть своей профессиональной жизни, помогая людям избежать основанных на вере систем убеждений, Фил и Питер — друзья. Не пытайтесь сконцентрировать дружбу на полном согласии во всем. Хорошие отношения сделают вас здоровыми и счастливыми, чем что-либо другое. Даже осознание собственной правоты не заставит вас почувствовать себя лучше, чем установление доверительных крепких связей. Люди, что приближаются к смерти, считают такие отношения самым важным элементом хорошей жизни. Здоровые отношения основаны на гораздо большем, чем на правильности суждений обеих сторон, на большем, чем согласии Значимые связи в основном зависят от надежности, доброты, честности, сочувствия, доброжелательности, искренности и взаимной заботе партнеров. Также здоровые отношения подразумевают общие интересы и цивилизованные беседы между людьми. Большинство из этих факторов имеют мало общего с политическими или религиозными взглядами, которые, как доказала многовековая история человечества, можно в значительной степени отбросить во имя дружбы или семьи. Религиозное или политическое согласие может помочь развить первоначальную связь, но их редко бывает достаточно для глубоких отношений. Дружба, основанная исключительно на религиозном или политическом согласии, редко бывает устойчивой, по крайней мере, до тех пор, пока не будет найдено какое-то более глубокое содержание отношений. На самом деле, дружба с такими основаниями может быть, наоборот, максимально неустойчивой поскольку люди со слабыми межличностными связями часто становятся более осторожными и настороженными, когда небольшие различия во мнениях проявляются с течением времени. В отношениях, построенных только на поверхностных моральных маркерах, таких как религиозная, например, католическая, или политическая, например, либертарная идентичность, небольшие различия могут угрожать распаду основы отношений. Если вы подумаете, насколько замкнутыми могут быть многие церковные общины, вы оцените этот простой факт о человеческом взаимодействии. Зачем отказываться от дружбы из-за разногласий, особенно политических? Если бы произошел несчастный случай, и вы были больны и умирали, действительно ли имело бы значение то, какую политическую партию поддерживает человек, заботящийся о вас и держащий вас за руку? Как вы должны справиться с проблемой отсутствия полного согласия? Просто позвольте людям ошибаться, особенно если вы друзья. Позвольте вашему другу сказать что-то неправильное и отпустите это, не потакая желанию исправить или поспорить. Вы оба можете быть отчасти неправы относительно любого убеждения, поэтому истина «позволь друзьям ошибаться» имеет более глубокий и важный смысл. Было бы глупо портить отношения, потому что мы просто думаем, но не знаем, что другой человек имеет неправильное представление о реальности. Часто исправление чужих убеждений не проходит легко. Многие разногласия могут навредить базису ваших отношений и снизить качество дружбы или разрушить более поверхностные отношения. Решение критиковать чьи-то убеждения, особенно моральные, вместо того, чтобы обсудить их, должно приниматься с учетом возможной цены такого поступка, особенно когда разногласия возникают из-за морально укоренившихся проблем. Расхождения во мнениях, даже моральных, не обязательно являются моральными недостатками. Люди придерживаются моральных убеждений по целому ряду причин, от культуры до личного опыта и незнания. Если кто-то обосновывает свой путь к ложному моральному взгляду, это не делает его плохим человеком, это просто означает, что его рассуждения были ошибочны. Однако если вы решите поговорить с другом по вопросу, по которому у вас есть существенные разногласия, это даст вам возможность развить более глубокие отношения. Есть способы ведения разговоров, которые могут как улучшить, так и ухудшить положение дел. Лучше всего начать с активного слушания собеседника. Убедитесь, что вы действительно понимаете точку зрения другого человека и путь, который он проделал к своим убеждениям. Когда вы это сделаете, повторите ему пришедшие на ум мысли и спросите, правильно ли вы поняли. Покажите, что вам не безразличны ценности, стоящие за убеждениями вашего друга, Не попадайтесь в ловушку, когда забота о том, чтобы быть правым, будет перевешивать заботу о том, чтобы поддерживать полноценные отношения. Если вы решите не прислушиваться к этому совету, то помните, что лучший шанс повлиять на человека с другой моральной позицией — подружиться с ним. Дружба, как писал Аристотель, необходима для хорошей жизни как позволить друзьям и другим людям ошибаться. 1а. Скажите, я готов тебя выслушать, и позвольте вашим друзьям говорить без прерывания. Когда возникает обсуждение спорного вопроса, особенно если в него вовлечена личная критика, позвольте вашему другу высказать свои опасения без осуждения, исправления, опровержения, защиты или нападения. Став хорошим слушателем, вы, скорее всего, снимете напряжение, дадите другу возможность поделиться своими чувствами и зародите доверие. Фраза «я готов тебя выслушать» является очень мощным и в то же время простым способом дать понять вашим друзьям, что вы их слушаете. Она также может пригодиться, если вы не знаете, что сказать дальше. 1б. Если вы не понимаете чего-то, возложите всю вину за это на себя. Скажите «я не понимаю» вместо того, чтобы говорить, что ваши друзья не должны испытывать соответствующие чувства, что их представления ошибочны или что их слова не имеют никакого смысла. Вы не должны соглашаться с кем-то, чтобы подтверждать правдивость их взглядов. Второе. Если у друга есть убеждение, которое может разрушить ваши отношения, то это именно то убеждение, о котором вы должны стремиться поговорить. Подойдите к другу наедине и искренне скажите, что вы находите его убеждение тревожным и хотели бы поговорить. Вполне возможно, что вера вызовет непримиримый разрыв в ваших отношениях и положит конец дружбе. Если это так, то лучше обсудить это и расстаться чем затаить гнев или обиду. Если вы решили бросить вызов убеждениям вашего друга, убедитесь, что вы мотивированы искренней заботой о его благополучии, а не желанием быть правым. И самое главное, будьте добры. Третье. Не забывайте мантру, которую повторяют себе все брачные консультанты. Вы можете быть правы или вы можете быть женаты. Здоровые, значимые отношения часто без необходимости разрушаются из-за упрямой потребности чувствовать свои поступки оправданными, быть правым, исправлять чье-то поведение или побеждать в споре. Позвольте друзьям ошибаться. Второе. Выстраивайте золотые мосты. Золотой мост – Это средство, с помощью которого ваш собеседник может изящно изменить свое мнение и избежать социального смущения. Золотые мосты, с помощью которых оппонент может безопасно изменить свое мнение — обязательное условие для ведения успешных бесед. Следующие утверждения являются способами, помогающими выстраивать такие мосты. Каждый делает ошибки. Опыт — Это результат того, что человек делал много ошибок и изменил свое мнение в соответствии с ними. Мы все просто хотим лучшего для себя и друг друга и делаем все возможное с тем, что считаем истинным. Это чрезвычайно сложный вопрос, и вокруг него так много путаницы. Также помогут простые фразы вроде «все хорошо» и «не беспокойся». Эти утверждения дают вашему партнеру путь к спасению от смущения или предполагаемого унижения. Более того, если человек думает, основываясь на ваших прошлых взаимодействиях, что вы в любой момент протянете ему золотой мост, то он с большей вероятностью изменит свое мнение. Например, если вы ведете горячую дискуссию с кем-то и доказали свою правоту, вы можете разрушить такой мост, сказав «я же тебе говорил», Или чертовски странно, что тебе потребовалось так много времени, чтобы понять это. Гораздо лучше сказать. Я вижу, как именно ты пришел к своим выводам. Немногие люди признаются себе или другим в своих ошибочных убеждениях, если посчитают, что за этим последует унижение. Это особенно остро проявляется, когда кто-то вынужден признать, что находится на неправильной стороне морального вопроса, или когда на карту поставлено его чувство моральной идентичности, то есть чувство, что он хороший человек. Слушайте главы 7 и 8. Например, есть люди, которые считают, что вакцины опасны, и мы не можем вводить их детям. Предположим, что им приходится признаться в том, что это не так, и что они поступали как безответственные родители, подвергая своих чад опасности. Это трудно. Строительство «Золотых мостов» снимает с кого-то давление и облегчает признание невежества или пересмотр веры. Скажите, да, прививок, которые могли привести к аутизму, опасаться было разумно, учитывая то первоначальное исследование, которое было опубликовано. Золотые мосты особенно важны, если кто-то считает, что он хорошо осведомлен о конкретной проблеме. Она имеет для него глубокую моральную ценность или же бросает вызов его моральной идентичности. Вместо того, чтобы признать ошибку и пересмотреть свои убеждения, человек может оказаться слишком гордым, слишком взволнованным или слишком испугается смущения и поэтому продолжит защищать ошибочное заключение. Как выстроить золотые мосты? Первое. Предоставьте собеседнику такой же выход, который вы хотели бы иметь для себя. Как бы вы хотели избавиться от чувства, словно вы глупый и некомпетентный человек, которого поставили на место и который вынужден признать, что все это время он ошибался? Если вы подумали о каких-то конкретных словах, которые хотели бы услышать, задумайтесь, может, вам следует самим произнести их. Иногда даже простое «круто» Это все, что нужно вам для построения золотого моста. 2А. Не пытайтесь наложить пошлину на золотой мост. Не предлагайте людям способ изменить свое мнение, чтобы затем наказать их, когда они перейдут на другую сторону, то есть когда они уже действительно изменят свое мнение. Не говорите «давно пора» или «я же вам говорил». Также не делайте заявления, обвиняя их в том, что они медленно соображают. Просто позвольте им милостиво пройти по мосту. 2. Б. Не заставляйте людей чувствовать стыд. Не говорите что-то вроде «тебе бы следовало знать это», «ну, наконец-то», или «не могу поверить, что ты об этом не подумал». В целом, не относитесь к людям плохо просто потому, что раньше они думали в ключе, который вам кажется неправильным. Такое поведение может вызвать у других чувство стыда, что может стать гранатой в ваших руках. Как отмечает Гарвардская школа переговоров, нет такой вещи, как дипломатическая ручная граната. Гранаты повреждают или взрывают мосты. Они их не строят. Третье. Выстраивайте золотой мост, когда чувствуете, что на вас нападают. Если кто-то нападает на вас лично, переформулируйте атаку так, чтобы она стала касаться проблемы. Слушайте, но не контратакуйте. Вместо этого займитесь переводом. Если кто-то говорит, я не могу поверить, что вы можете быть настолько невежественны и не понимать, как оружие убивает так много детей, ответьте, то, как изложена моя позиция касательно контроля над вооружением, может заставить кого-то поверить, что я не забочусь о детях. «Я слышу беспокойство о благополучии и безопасности детей в ваших словах. Это действительно так. На самом деле я разделяю ваше беспокойство. Я хочу найти решение, которое обеспечит безопасность детей так же, как и все остальные. Как бы мы могли решить эту проблему?» Обратите внимание на калиброванный вопрос, глава 3. Такие слова перенаправят беседу. Подробнее об этом далее в главе Одновременно выстраивая «золотой мост» из чувств стыда, вины и смущения, которые часто возникают из-за того, что вы разозлились или подверглись личному нападению. Четвертое. Постройте «золотой мост», чтобы избежать гнева. Если разговор накаляется, дайте себе возможность остыть. Скажите, эти проблемы действительно расстраивают. Я знаю, они и до меня добираются. В зависимости от обстоятельств вы также можете добавить. Эта проблема уже исчерпана, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Такие типы золотых мостов действуют как спасательные люки и позволяют людям обдумать новую информацию в своем собственном темпе, возможно, когда они останутся одни. Пятое. Стройте золотые мосты, четко заявляя о своем согласии. Если ваш собеседник говорит «я хочу, чтобы каждый платил свою справедливую долю налогов и соблюдал те же законы, что и все остальные», вы можете ответить «я согласен, у нас больше общего, чем мы думали». Подобный ответ – это тоже своего рода золотой мост. Он переводит разговор в рамки сотрудничества, что полезно при поиске решений проблем. Шестое. Построите золотые мосты, чтобы облегчить давление, понять все правильно и узнать все, что имеет отношение к проблеме. Скажите, ни от кого и не ждут, что он будет знать, понимать все на свете. Именно поэтому в каждой сфере есть эксперты, к которым мы можем обратиться. Это вид моделирования из третьей главы, который может открыть возможность к получению информации извне. Такой тип золотого моста особенно полезен, если ваш собеседник думает, что может ошибаться. Седьмое. Ссылайтесь на свое собственное незнание и причины для сомнений. Скажите, раньше я верил в X, Y и Z. Оказалось, что все это неправда. Когда я узнал А, В и c то изменил свое мнение. Для меня этих фактов было достаточно, чтобы задуматься о верности моих суждений. Это может дать вашему партнеру возможность сохранить лицо. Такие слова дают ему понять, что когда-то у вас не было какой-то информации, которая у вас есть сейчас. Если они также познакомятся с ней, то их убеждения могут измениться. Другими словами, проблема не в том, что они глупы или злы, а в том, что у них нет полной картины проблемы. Вспомните изречение Сократа из второй главы: люди не желают зла сознательно. Например, некоторые бывшие христиане покинули христианство, узнав, что Библия потворствует рабству. Они, возможно, верили, что Библия нравственно совершенна, пока не столкнулись с причинами для сомнения в этой вере, такими как книга Исхода, наставляющая отцов о том, как продавать своих дочерей в рабство. Бывший христианин мог бы сказать другу. Раньше я верил, что Библия нравственно совершенна, пока не нашел причин усомниться в ней. Например, в той части книги «Исхода», где отцы учат, как продавать своих дочерей в рабство. Проведя расследование, я нашел множество подобных причин, чтобы усомниться в предполагаемом моральном совершенстве Библии. Небольшое предупреждение. Некоторые люди могут интерпретировать слова. Раньше я верил в X, Y и Z, оказалось, что все это неправда. Когда я узнал а б и C, то изменил свое мнение как неуважение. Это может выглядеть как обвинение в зависимости от контекста, тона голоса и личности, включенных в разговор. Используйте эту технику с осторожностью. Третье. Следите за словами. Следующие отрывки из статьи Джастина Боровски демонстрируют, как переговорщики используют язык для достижения цели, обеспечения безопасности заложников. Боровски подчеркивает важность умений переговорщика и создание перспективы для захватчиков, чтобы те воспринимали взаимодействие как сотрудничество. Это чувство сотрудничества может помочь не дать захватчику оборвать переговоры. В частности, обратите внимание в следующем примере на использование слова «им» для обозначения своего рода командной работы. Захватчик угрожает убить заложника и требует автомобиль для побега. Переговорщик отвечает, что, по его мнению, захватчик не хочет причинять вреда заложнику и что они должны продолжать работать вместе. Так у них получится разработать еще несколько идей, чтобы представить их «им» боссом переговорщика. Захватчик угрожает. «Либо вы поступаете так, как я сказал, либо я убью ее». «Но ты же не раз говорил мне, что не хочешь причинить вред этой девушке, так что я не думаю, что ты это сделаешь», — отвечает переговорщик. «Но я сделаю!» «Дай мне альтернативу. Дай мне что-то еще, что я могу им представить». Как объясняет Боровский, в этом случае переговорщик и захватчик смогли сформировать отношения «мы работаем с этой проблемой вместе». То есть у агрессора появилось ощущение, что они работают вместе против них, начальство офицера. Переговорщик воспользовался специфическим языком формирования чужого восприятия таким образом, чтобы в конечном итоге получить хороший результат. Создание «их» лингвистически конструирует переговорщика и захватчика как двух людей, пытающихся работать вместе против другой стороны. Создавая такое восприятие, переговорщик ставит себя в положение, позволяющее убедить заложника сдаться. Обезличивайте предложение, говорите «это», а не «ты», «вы». Избегайте использования слов «ты» или «вы». Эти слова часто привязывают разговор к людям и могут поставить вашего собеседника в оборонительное положение. Говорите «это убеждение» или «это утверждение» в противоположность «вашему убеждению» или «вашему утверждению». Не пытайтесь довести дело до крайности. Вы не должны не можете полностью исключить слово «вы» из вашего разговорного словаря. Возможно, вам придется сказать «Извините, я не понял», «Не могли бы вы повторить», «Не могли бы вы мне это объяснить». Обратите внимание, что фразы формируются в форме вопросов «Не могли бы вы, пожалуйста», в отличие от приказов, замаскированных под вопросы, например, «Объясните мне это». Маленькие и эффективные шаги к изменению вашего языка. Применение данной техники довольно просто. Первое. Используйте язык, приглашающий к совместной работе. «Мы» — замечательное и эффективное слово, обозначающее совместную работу. Как социологи Вайнштейн и Дойч Бергер пишут, слово «мы» имеет тенденцию стать одним из самых соблазнительных английских слов. Его появление в речи предвещает отношения, структурированные по образу взаимности и взаимозависимости, вы также можете часто заменять слово «вы» на «мы». Например, откуда мы это знаем? И почему бы нам не подумать об этом побольше? «Нам» — это еще одно эффективное коллаборативное слово, которое можно использовать с большим эффектом. Позвольте, сокращенно от «позвольте нам» выяснить, как решить это непредвзято и как мы это можем проверить. Когда вы сомневаетесь, старайтесь использовать больше слов «мы» и «нам». Если это слишком сложно или неудобно, то переключитесь на нейтральный язык, третье лицо и безличные предложения. Например, как это можно понять? Второе. Используйте нейтральный язык. Избегайте слова «вы» и «ваш», например, в таких фразах, как «вы верите» или «ваши предложения». Переключитесь на нейтральный язык, такой как «это предположение» или «люди верят». Третье. Говорите об идеях и взглядах, а не о людях, которые их придерживаются. Будьте особенно осторожны с присуждением людям ярлыков, основанных на некоторых или только на одном из их убеждений. Билл считает, что здравоохранение должно быть бесплатным для всех и оплачиваться налогами – звучит гораздо точнее, справедливее и конкретнее, чем бил социалист. «Мария не согласна» точно так же лучше, чем «Марии все равно, если люди умирают, потому что они не могут позволить себе медицинскую помощь». Четвертое. Замените фразу «я не согласен» на «я отношусь к этому скептически». Несогласие может вызвать враждебную реакцию, в то время как фраза «я настроен скептически» сигнализирует о том, что вы открыты для убеждения, просто еще не совсем готовы. Четвертое. Застряли? Смените курс. Изменение курса разговора означает перевод его на другие условия и изменение точек зрения, чтобы можно было по-другому, в идеале более приемлемо, взглянуть на проблему. Почти любой вопрос, тема или разговор могут сменить свой курс. Вот вам пример. Питер и его жена были абсолютно перегружены работой и жизненными обстоятельствами. В то же самое время случилось так, что у их дочери неожиданно выдался выходной. Вот фрагмент разговора, произошедшего, когда оба были напряжены и устали. «Я могу взять ее с собой, и мы вместе побегаем по моим делам», — предложил Питер. То, как ты говоришь об этом, мне кажется не совсем правильным. Звучит так, словно проведение с ней времени — это еще одна обязанность или работа по дому, — ответила его жена. Да. Повисает пауза. Правда, — соглашается Питер. Вновь пауза. Как тогда мне лучше выразиться? Кто сможет провести с ней какое-то время? Жена Питера была права. Сменив курс разговора с обсуждения обязанности на обсуждение возможности, они сделали так, чтобы дочь лучше отнеслась к перспективе провести какое-то время со своим отцом. Что еще важнее, это помогло Питеру переосмыслить собственную точку зрения. Существует много способов изменения направления обсуждения. Вы можете переориентировать собеседника с негативного восприятия ситуации на позитивное, как это сделала жена Питера в нашем примере, и это один из самых простых способов. Другой прием заключается в том, чтобы изменить предмет разговора в соответствии с лежащими в его основе интересами, чувствами или предположениями. Если вы пытаетесь разобраться в политической теме, такой как контроль над вооружением, направьте курс разговора так, чтобы в его основу легли заинтересованность в безопасности или правах человека, а также желание сбалансировать эти интересы. Таким образом, вы сместите внимание с вопроса политики на вопрос безопасности. В седьмой главе мы расскажем, как сменить моральный и личностный курс собеседника. Сейчас мы можем сказать, что обращение к общим идентичностям, таким как американский или общечеловеческий, способно изменить фокус вашего разговора. Вы можете направить диалог на обсуждение общих тем, просто упомянув о них. Скажите, я не знаю, как родитель, оружие заставляет меня нервничать за своих детей. Я знаю, что ты хорошая мама, и у тебя есть оружие. Как ты с этим справляешься? В этом примере упоминание родительской роли — это обращение к вышестоящей идентичности, то есть это та общая черта, которую разделяют обе стороны. Сосредоточив внимание на общем чувстве идентичности или желании быть хорошими родителями, то есть на позитивной стороне этой идентичности, вы можете перестроить разговор, придав ему новый контекст, который может быть менее спорным. Наконец, смена направления разговора — это не перекручивание вопросов. Это попытка переформулировать вопрос или представить спорный момент в другом свете. Смена курса — это также способ взглянуть на проблему с точки зрения, способствующей более открытому диалогу и снижению негатива. Как изменить направление диалога, если вы уперлись в стену? Первое. Смените курс разговора так, чтобы он перешел к обсуждению ваших общих черт. Например, в дебатах по поводу прав оружие, вполне вероятно, что и вы, и ваш партнер в конечном счете озабочены балансом между безопасностью и свободой. Смените курс на обсуждение наилучших способов достижения баланса. Узнайте, каковы основные мотивы для достижения этого баланса. Скажите... В конечном счете мы оба заинтересованы в безопасности и свободе для людей, но не видим на поверхности решения, как достичь этих целей. Можем ли мы более прямо говорить о способах достижения равновесия? Как только вы узнаете, в чем сходитесь во мнениях с оппонентом, вы можете вернуться к своему первоначальному вопросу. Это переориентирует разговор с дискуссией о безопасности и свободе на совместное обсуждение того, как эти два понятия могут быть сбалансированы, несмотря на пропасть между ними. Второе. Переформулируйте вопрос, чтобы он стал менее спорным. Скажите, я вас слышу. Интересно, сможем ли мы обойти наше разногласие, посмотрев на ситуацию по-другому? Может быть, мы оба просто заботимся о том, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности. А вы как думаете? Смена курса особенно полезна, если люди разочаровываются. Переводите то, что вы говорите, в более полезные термины. Ищите общие черты и глубинные интересы и апеллируйте к вышестоящим идентичностям. Третье. Выясните, что такого вам нужно сказать, чтобы услышать в ответ «это правда». Смените курс разговора, чтобы достичь этой цели. В отличие от обычного «да», которое может означать что угодно в различных контекстах, утверждение «это правда» сигнализирует о понимании вашей позиции или о принятии идеи. Обратите внимание, что фраза «это правда» отличается от «вы правы». Когда ваш партнер говорит «вы правы», это адресовано конкретно вам, а не к общему согласию относительно обсуждаемой темы. Довольно часто путь к ответу «это правда» лежит через смену курса разговора, который до этого воспринимался как негативный, а теперь как положительный. Пятое. Меняйте свое мнение. Когда Питер был на гастролях в Австралии, у него был напряженный разговор об этике государственной радиостанции, освещающей религиозные темы. Например, BBC освещает вопрос, связанный с англиканской церковью. Молодой человек выдвинул довольно очевидный аргумент, что отчетность может быть предвзятой, и сказал, что не уверен, существуют ли какие-либо гарантии, которые могли бы предотвратить наличие предубеждений в отчетности. К удивлению Питера и молодого человека, женщина, которая в споре занимала другую сторону, сказала, «Я думаю, что это правда. Да, вот именно, правда». Питер и его собеседник были ошеломлены и последовала долгая пауза. Длительные паузы обычно означают, что люди размышляют и, возможно, меняют свои убеждения. В таком случае каждая пауза — это успех. меняете свое мнение прямо во время разговора. В любой момент разговора, если вы осознали, что придерживаетесь неверного убеждения, скажите. Я только что понял, что мое убеждение может быть неправильным. Я передумал. Поскольку люди не привыкли признаваться в своей неправоте посреди разговора, ваш собеседник может быть полностью ошеломлен. Тут, конечно, есть подвох. Вы должны говорить это только в том случае, если вы искренне так считаете. Поэтому фраза «я передумал» — это своего рода приглашение. Она демонстрирует достоинство пересмотра убеждений и моделирования, и таким образом становится приглашением для других сделать то же самое. Кроме того, это идеальный строитель взаимопонимания. Вас просто не смогут не взлюбить после того, как вы скажете эту фразу. Например, предположим, вы считаете, что правительство не имеет никакого отношения к тому, носят ли мотоциклисты шлемы. Вы считаете, что это должен быть выбор гонщика, потому что любые несчастные случаи влияют только на него самого. Тогда ваш собеседник говорит, что большинство штатов столкнутся с резким увеличением своих ежегодных расходов на первую медицинскую помощь, финансируемую налогоплательщиками, если законы о шлемах будут отменены. Это означает, что решение не носить шлем влияет на других людей помимо гонщика, налогоплательщиков, не говоря уже о его семье, друзьях, коллегах, работодателях и всех остальных, прямо или косвенно, затронутых его жизнью. Предположим далее, что этот аргумент убеждает вас переосмыслить свою позицию относительно законов о ношении шлемов мотоциклистами. Тогда ответьте так. Ого, может быть, это и так. Мне нужно переосмыслить свою точку зрения по этому вопросу. Шестое. Введите шкалу оценки. Введение шкалы чисел в ваш разговор может разрешить те места, где разговор уперся в стену, стимулировать новые размышления и пересмотр убеждений, а также предоставить вам средства для отслеживания успеха ваших вмешательств. По шкале от 1 до 10. Спросите, по шкале от 1 до 10, насколько вы уверены, что это убеждение правдиво? Помимо того, что вы узнаете, насколько собеседник уверен в собственном мнении, просьба присвоить числовое значение позволяет вам, первое, измерить эффективность вашего вмешательства, второе, рассмотреть проблемы в перспективе. Теперь давайте поближе познакомимся с каждым пунктом. Измеряйте вашу эффективность. Как только вы решите, какой вопрос будете обсуждать, спросите шкале от 1 до 10, насколько вы уверены, что это убеждение истинно. Если вашему собеседнику не понравится эта шкала, предложите от 1 до 100. Если человек отказывается измерять свою уверенность в виде чисел, то откажитесь от этой техники. Сразу после разговора повторите вопрос и сравните значения до и после. Например, если до того, как вы занялись чьим-то убеждением, человек присвоил 10 баллов своей уверенности, что федеральное правительство должно расправиться со штатами, которые легализовали марихуану, но после разговора он остановился на цифре 9, то считайте, что 10% остались за вами. Другими словами, теперь у вас есть дискретная метрика, которая отслеживает вашу способность вмешиваться в чужие познания и внушать сомнения. Введите в разговор перспективу. Возможно, вы слышали фразу «Американское общество — это патриархат» со стороны самых ярких представителей феминизма. Если вы не являетесь поклонником таких взглядов, то можете найти это утверждение странным. Однако, выразив свое несогласие, вы не будете встречены словами «да, вы правы, это преувеличение, я пытаюсь сделать риторический вывод, но, возможно, мне не следует так выражаться, спасибо». Вместо этого ваша реплика, вероятно, инициирует возражение «нет, это не так» или «да, это так». Степень, проявляемой обществом патриархальности, вопрос оценки, которую можно разрушить первоначальным утверждением. Вместо этого попросите собеседника оценить проблему по шкале. Скажите, мне любопытно понять, насколько наше общество патриархально. Предположим, что Саудовская Аравия имеет 9 баллов из 10 по шкале патриархальности. Сколько баллов может быть у Соединенных Штатов? Даже если Штаты по шкале патриархата имеют 2 балла из 10 Это вовсе не означает, что говорить «американцы живут в патриархате» неправильно. Хотя это и не совсем правильно тоже. Вопрос о шкале помогает оторваться от категоричного черно-белого мышления. Вот пример, найденный на другом конце политического спектра. Если вам скажут «Ваше правительство тираническое», спросите «Насколько тираническое?» Если режим МАО в Китае имеет 9 баллов из 10 по шкале правительственной тирании, то сколько баллов у Соединенных Штатов? Конечно, правительство США иногда делает вещи, которые кажутся или в некоторых случаях являются тираническими. Однако полярное мышление не может охватить всех нюансов. Как заставить числовые шкалы работать на себя? Первое. Спросите, по шкале от 1 до 10, насколько вы уверены, что это убеждение истинно? Сделайте это в начале и в конце разговора. Сравните эти цифры, чтобы оценить собственную эффективность. Если ваш партнер говорит, что он уверен в истинности своего убеждения, вам понадобятся техники, описанные в 6 и 7 главах. Моральные убеждения, в которых люди... Необычайно уверены, часто связаны с вопросами идентичности. Когда кто-то сам сообщает о девятой или десятой степени уверенности в вере, еще более важно выяснить путь, который привел его к такому выводу. Глава третья. Сосредоточьтесь на эпистемологии. И наоборот, в редких случаях, когда кто-то сообщает о второй или третьей степени уверенности из десяти, значит, у него почти нет уверенности в том, что утверждение истина. В этих случаях вы можете исследовать, почему уверенность так низка. Второе. Если вы осознали, что спорите с кем-то, кто категорично придерживается собственного мнения, введите шкалу оценки. Спросите. Насколько российскими являются Соединенные Штаты сейчас по сравнению с 1950-ми? Числовая шкала добавляет точность, которая поможет прояснить ситуацию, предложить перспективу и вернуть разговор в нужное русло. Третье. Введите в разговор числовую шкалу, которая бы сравнила важность проблем при обсуждении спорных моментов. Вопрос о том, считает ли кто-то расизм важным вопросом, может вызвать гневную реакцию и усилить недоверие. Однако спрашивая по шкале от 1 до 10, насколько важен расизм по сравнению с изменением климата, какую степень важности вы бы присвоили расизму и какую изменению климата, Вы уточняете, насколько глубоко поселилось убеждение в разуме собеседника и стоит ли тратить время на какие-либо разногласия. Четвертое. Используйте числовую шкалу, чтобы помочь вашему партнеру изменить свое мышление. Вот еще один способ сформулировать вопрос со шкалой. По шкале от 1 до 10, где 1 — это отсутствие уверенности, а 10 — абсолютная уверенность — Насколько вы уверены в том, что ваше убеждение истинно? Давайте предположим, что ваш собеседник говорит «Я остановлюсь на восьми». Вместо того, чтобы спрашивать его «А почему не шесть?» или даже «Что нужно, чтобы понизить вашу убежденность до шести?», сразу же спросите о более высоком числе. Скажите, просто из любопытства, почему вы не сказали «девять»? Это поможет другим раскрыть свои сомнения. Пятое. Вот как использовать еще более продвинутую версию введения числовых шкал. Если ваш собеседник оценил свою уверенность выше 6 по шкале от 1 до 10, спросите, «А вот моя уверенность, что Х истин по этой шкале, тянет пока только на 3. Не уверен, как я доберусь до такой же цифры, как и вы. Интересно, что же я упускаю? Не могли бы вы помочь мне пройти через это?» Используемые таким образом цифровые шкалы дают возможность собеседнику провести вас шаг за шагом через свою эпистемологию. Это эффективно, потому что он объясняет эпистемологический разрыв без необходимости вам думать наперед и генерировать вопросы. То есть это он объясняет вам то, что вы упускаете а это, в свою очередь, может снизить его собственную уверенность и даже выявить его незнание каких-то вещей. Еще лучше, если его уверенность в вере оправдана эпистемологическим процессом, который привел его к ней. Тогда вы чему-то научитесь и сможете, соответственно, скорректировать или увеличить свою уверенность. Обратите внимание, что этот метод сочетает в себе фокусирование на эпистемологии и использование калиброванных вопросов с введением числовых шкал. Шестое. Введите журнал ваших разговоров. Отмечайте, что ведет к уменьшению уровня доверия, а что нет. Совершенствуйтесь. Отбрасывайте ненужное. Повторяйте успешные шаги. Седьмое. Привлекаете внешние ресурсы. Большинство людей намного сильнее уверены в правдивости собственных убеждений, чем это необходимо. Никто не имеет опыта более чем в нескольких областях. Но мы часто чрезмерно доверяем собственным убеждениям. Один из способов справиться с этим — исследовать эффект непрочитанной библиотеки. Другой — заниматься привлечением внешних ресурсов, то есть аутсорсингом. В широком смысле аутсорсинг — это обращение к информации из других источников, чтобы понять, откуда мы взяли то или иное утверждение. Изучение источников и поиск данных должны заинтересовать вашего собеседника, поскольку дополнительные аргументы помогут ему обосновать свои убеждения. Вы же, в свою очередь, сможете осознать ту часть информации, к которой у вас раньше не было доступа. Например, в ходе разговора у вас могут возникнуть разногласия с кем-то по поводу подоходного налога. Оппонент может их ненавидеть, в то время как вы считаете их полезным, необходимым условием существования цивилизованного общества. Задав несколько вопросов, вы выясняете, почему собеседник считает эти налоги чрезмерно обременительными. Он думает, что если кто-то зарабатывает больше денег, то поднимается до следующей налоговой категории и, таким образом, все равно имеет меньше располагаемого дохода. Как лучше всего подойти к тому факту, что его понимание дифференцированного подоходного налога может быть неверным? Вы не можете просто сказать «это убеждение неверно», потому что тогда разговор может свернуть на путь яростного противостояния. Одним из способов разрешения спора является включение в дискуссию внешней информации. Когда речь идет о налогах, это не особенно сложно, потому что в открытом доступе есть множество источников и экспертов, которые все сойдутся на одном и том же мнении. Самое трудное — разобраться в более сложных вопросах, особенно в вопросах морали. Прежде чем вытаскивать свои телефоны и отправляться в Google, сначала попытайтесь договориться о ресурсах, на которые вы будете ссылаться. Этот вопрос может сместить разговор на обсуждение того, каким источникам следует доверять и почему. Он также может показать, откуда ваш собеседник получает информацию, тем самым облегчая вам понимание его эпистемологии. Если вы можете договориться о внешнем источнике, Отлично. Если нет, то попытки поиска, вероятно, могут помочь вам понять, почему собеседник считает тот или иной источник авторитетным. Вполне возможно, что он предложит вам новый ресурс, в котором вы сможете многое узнать. И, наконец, даже простая просьба поразмыслить, какого рода опыт является полезным, может подтолкнуть людей к тому, чтобы задуматься, так ли хорошо они знают то, что знают лучшие практики по внедрению информации из внешних источников в ваши разговоры. Первое. Используйте аутсорсинг ближе к концу разговора. Скажите, я в этом не уверен. Если бы мне показали достоверные данные, я был бы готов изменить свое мнение. Принесите их в следующий раз, когда мы решим вернуться к этому разговору. Если они окажутся достаточно убедительными, чтобы изменить мое мнение, я это сделаю. Это утверждение опирается сразу на несколько методов сосредоточение на эпистемологии, моделирование обучение построении золотых мостов и партнерства. Просить кого-то предоставить доказательства — это не то же самое, что выставлять на показ свои собственные доказательства. Слушайте главу пятую. Не предлагайте доказательств, если вас не просят сделать это. Задавайте вопросы, чтобы убедиться, что собеседник действительно хочет, чтобы вы предоставили доказательства. Противоречивые данные могут вызвать обратный эффект и еще больше укрепить вашего собеседника в его убеждениях. Черный музыкант Дэрил Дэвис иногда использует эту технику, в частности, когда он уверен, что идеи людей действительно ошибочны, чтобы подорвать веру членов Куклукс-клана. Дэвис часто встречается с членами клана, а затем отправляет их искать информацию, которая могла бы поддержать их утверждение, которые по его мнению, они все равно не смогут найти. Так он извлекает выгоду из сомнений, посеянных в людях их же собственными исследованиями. Второе. Если в середине разговора вы натолкнулись на преграду, спросите — Как бы независимый нейтральный наблюдатель определил, какому источнику информации доверять? Вы можете также спросить. Если бы мы спросили эксперта, который разделяет это мнение, но поддерживает другую сторону вопроса, однако при этом может предоставить самые сильные аргументы, кто бы это был? Заметьте также, что это своего рода вопрос независимого постороннего. Третий. Вот несколько альтернативных способов формулировки вопросов для привлечения сторонней информации и опровержения. Какого рода доказательства мы могли бы найти, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда? Каких доказательств было бы достаточно, чтобы убедить независимого стороннего наблюдателя? Какое доказательство могло бы убедить любого здравомыслящего человека? Четвертое. Как вы можете доказать, почему следует подвергать сомнению выводы, сделанные из этих аргументов? Затем задайте следующий вопрос. Какие наиболее сильные доказательства обычно приводят два известных эксперта в этом вопросе и почему их аргументы не верны? Пятое. Комбинируйте поиск информации и построение золотых мостов. Скажите. Давайте пока отложим эту тему и вернемся к ней позже, когда у нас будет больше информации. Обратите внимание на использование командного слова «мы» и отсутствие слова «вы». Не настаивайте на том, чтобы ваш партнер изменил свои взгляды. Вполне нормально оставить проблему в покое, вернуться к ней позже и построить при этом «золотой мост». Сочетание аутсорсинга с возведением «золотых мостов» также может разрядить напряженную ситуацию. Это дает людям свободный от стыда способ анализировать, проверять и усваивать новую информацию в своем темпе, не испытывая давления изменить мнение здесь и сейчас. Шестое. Если в попытке привлечь сторонние ресурсы, вы предлагаете партнеру предоставить доказательства своих убеждений, а он отвечает — Нет смысла искать доказательства, потому что нет доказательств, которые изменили бы мое мнение. Это означает, что его убеждение не основано на доказательствах. Придерживаться веры, основанной на доказательствах, по определению означает, что человек открыт для возможности изменения своего мнения, если появятся соответствующие доказательства. Если никакие доказательства не могут изменить чье-то мнение, значит, он не формирует свои убеждения на основе доказательств. Тогда нет никакого смысла в аутсорсинге. Это более подробно обсуждается в пятой главе. Седьмое. Аутсорсинг работает только с эмпирическими вопросами. Аутсорсинг работает только с суждениями о мире, которые можно проверить и протестировать, а также только с проверяемыми фактами. Он не носит название «моральный аутсорсинг», потому что не работает с моральными вопросами, которые, как известно, трудно решить. Следовательно, не пытайтесь прибегнуть к моральному аутсорсингу, обращаясь при этом к экспертам по морали, например, к Папе Римскому, вашему любимому богослову, вашей матери, мудрецу, которого вы когда-то знали, или ведущему ток-шоу если ваш партнер действительно полагается на своих экспертов привлекая их в сторонних источниках у вас есть несколько вариантов скажите я не признаю и в качестве морального авторитета однако будьте осторожны так как это может вызвать защитную позицию ваш партнер может сделать вывод что у вас есть моральный недостаток потому что вы не признаете кого то экспертом скажите Проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что есть разные люди, которые утверждают, что являются экспертами в области морали, и часто эти люди имеют противоречивые взгляды. Это возвращает нас к нашему первоначальному вопросу о том, как мы можем это выяснить. Если ваш разговор более вдумчивый, скажите, проблема с привлечением экспертов по морали в наш разговор заключается в том, что человек должен вначале Признать моральную систему верной, прежде чем подчиняться авторитету этого человека. Например, мы не саентологи, поэтому ни один из нас не относится с пониманием к моральным высказываниям Рона Хаббарда. Восьмое. Спросите, чье экспертное мнение я могу почитать, чтобы собрать больше информации. Либо «а» у вашего партнера не будет подходящих экспертов, и в этот момент его состояние недостаточной информированности может стать для него очевидным. Либо, б, он назовет кого-то, чья предвзятость хорошо известна, и в этот момент вы сможете продолжить, спросив, насколько авторитетен этот источник, и каковы наилучшие аргументы против этой позиции. Или, в, он назовет настоящего эксперта, у которого вы сможете научиться чему-то. Девятое. Спросите, каких трех лучших экспертов, которые не согласны с этой позицией, вы можете назвать? Это полезный вопрос для разоблачения иллюзии глубины объяснений. Десятое. Если ваш разговор зашел в тупик, скажите, похоже, мы уперлись в стену. Как насчет того, чтобы использовать только заявлению, информацию, доказательства, с которыми согласились бы обе стороны? Заключение. В диалоге Платона Горгий Сократ говорит, что лучше быть опровергнутым, чем опровергать. Он имеет в виду, что лучше перестать верить во что-то ложное, чем пытаться помочь кому-то перестать верить во что-то ложное. Это именно то, что происходит при некоторых вмешательствах. Вы пытаетесь вмешаться в чьи-то познания, а в конечном итоге вмешиваетесь в свои собственные, и пересматриваете свои убеждения. Это высшая форма вмешательства, и когда оно происходит, не убегайте от него, примите его. Вам просто дали возможность перестать верить во что-то ложное. Однако не все будут рассматривать разоблачение ложного убеждения как возможность. Большинство будет сопротивляться и цепляться за свои убеждения. Многие люди расстроятся. Некоторые могут даже набросятся на вас. В этих случаях решающие значение имеют построение золотых мостов и использование кооперативного языка. Применение вашего суждения также имеет решающее значение, так как иногда вы должны просто слушать своих друзей, позволять им ошибаться и двигаться дальше. В ходе разговора, если вы осознаете, что ошибаетесь, скажите об этом. «Я передумал» — это невероятно мощная и вдохновляющая фраза. Это идеальное моделирование поведения. Она имеет потенциал для углубления ваших дружеских отношений. И даже если вы разговариваете с кем-то, кто вам не нравится, это гарантированно застигнет его врасплох и восстановит отношения.